5 мая 2009 года. По мере взросления у каждого возникает это странное чувство, которое можно изучать и время от времени осмысливать. С годами это чувство становится всё более далёким и смутным. Ты чувствуешь или называешь это чувство кровное родство? Способен ли человек моментально развить в себе чувство или привязанность к своим биологическим родителям или братьям и сестрам? Верно, что мы люди наследуем генетические свойства от наших родителей, и свойства эти оказывают влияние на нашу внешность и на мышление и ощущения, вещи, основополагающие для развития любого индивида, которая, в свою очередь, определяется также нашим жизненным опытом. Это чувство привязанности возникает в момент нашего рождения, Когда кто-то заботится о нас, мы начинаем испытывать привязанность вне зависимости от того, биологические это родители или нет. Если привязанность есть нечто, что может развиться после рождения, тогда в чем истинное значение кровного родства? Ты можешь и не знать, что тебя связывают с кем-то родственные узы. Тебе об этом должны сказать или же смотри сам и делай выводы, чтобы понять, так ли это на самом деле. Носители такой информации, те, кто придает значимость и смысл этому знанию, люди, которых мы называем своими родителями, и именно родители называют кого-то нашим братом или нашей сестрой. Верно, что он видел свою мать во время ее беременности, когда она носила в себе того, кто потом станет его братом, но откуда ему знать, что этот брат его настоящий брат? И как определить понятие настоящий? Мы настоящие братья, потому что нас родила одна мать, зачав нас из одной спермы. Мы настоящие братья, потому что нас связывает кровное родство, или же мы настоящие братья, потому что мы члены одной семьи? Его могли усыновить, или его брата могли зачать из спермы другого мужчины? Когда играет ли вообще какую-то роль кровное родство, если двух людей связывает братская любовь? А как насчет их биологических родителей? Важны ли они в таком случае? Для него ответ на оба вопроса отрицательный, потому что любовь к родителям возникает позже. Мы любим, уважаем своих родителей и заботимся о них, потому что они нас вырастили и помогли нам выжить а не потому, что они стали частью некоего биологического процесса акта оплодотворения. Это в наибольшей степени становится очевидно при усыновлении ребёнка. Ребёнок любит тех, кто его выкормил, и он называет их родителями. Для него они настоящие родители, и этот факт не менее настоящий. На самом деле, он мог быть даже более настоящим, чем отношения между биологическими родителями и их детьми. Тогда в чем суть определения родитель? Тот же вопрос применим и к определениям брат и сестра. Мы, люди, растем в рамках ограниченного восприятия, слушая стародавние сказания, но все они крутятся вокруг слов мать, отец, семья, кровное родство. Назовем лишь самые ходовые, и в конечном итоге они подводят нас к определению этих слов, что и позволяет нам осмыслить свое положение в жизни. Но одного только осмысления недостаточно. Мы должны также иметь представление о значении, о более емких определениях некоторых слов, слов, чей смысл мы не осмеливаемся исследовать, менять или подвергать сомнениям, словно если мы просто в них усомнимся, нас могут заклеймить как неблагодарных. Мы познаем эти сказания, будучи ограниченными рамками своего восприятия, мы познаем ценность этих больших слов и их смыслов, но мы не в состоянии познать, как из смыслов конструируются термины. Такие слова, как родитель, семья, брат или сестра, кровное родство, не прошли дистилляцию в нашем сознании, точно сладкий нектар, но были влиты в нас извне черпая из банки густую липкую субстанцию, возможно, мед. Наши родители кормили нас с ложечки этими словами, приговаривая каждый раз: "Это мед, мой дорогой, он такой сладкий". Тогда мед и стал ассоциироваться у нас со сладостью. Мед означал сладость и больше ничего. Потом мы стали воспринимать это утверждение как истину или норму и начали подгонять свой личный опыт под смыслы, которые были нам навязаны. Вот как мы, люди, шлифуем и полируем свой жизненный опыт. Если мы стараемся изо всех сил, но никак не можем привести к норме наш опыт, нам приходится подрезать или совсем удалять некоторые события. Нас воспитали так, чтобы мы Беспрекословно принимали традиционное определение, а не конструировали собственное понимание жизни. Во что он играет? Сидит и пытается втиснуть океаны в каналы. Его младший брат только что встретил трагическую смерть, а он не чувствует никакой печали. Он чувствует, лишь, что Чичай заслужил эту смерть. Он не чувствует ни любви, ни привязанности к утраченной жизни того, кого он некогда называл братом. Может быть, он пытается с помощью изощренного жонглирования доводами логики и разума как-то оправдать отсутствие у него желания горевать по поводу смерти собственного брата. И не забудем, что он все еще старается совладать с неиссякаемым потоком проблем, которые низвергает на него мать. Он осознает, что ему надо как-то уворачиваться от этого потока, а на деле он все еще мечется в пределах одной проблемы, пытаясь придумать для нее решение, но он уже начал рассматривать больше вариантов развития событий, которые могли бы привести к выходу из затруднения конце концов, коли мать вручила ему проблему, то пускай она смирится с предлагаемым им методом ее уладить. Смерть Чичая была лишь прологом к настоящей и неминуемой катастрофе. Сморгнешь — и все упустишь. Если его матери в заправду интересно, то он бы прямо сейчас ей заявил. Правда в том, что те, кто постоянно конючат о смерти, умрут очень нескоро. Те же, кто, однако, хотят жить, первыми покидают наш мир оставляя здесь всех желающих умереть, предоставляя им возможность продолжать существовать в параличе, будучи неспособными о чем то думать или что-то делать, только наблюдать за тем, как тонут, гибнут и исчезают жаждущие жить. Те же, кто тяготеет к смерти, обречены жить, обречены свидетельствовать миру, чтобы преподать нам всем урок. Таков в общих чертах был выход из проблемы, которую мать поручила ему решить. А знаешь что, мама? Его уже долгое время снидали сомнения насчет Майты, и сегодня он намерен найти способ разрешить и их. Смерть Чичая открыла ему, что кровное родство с кем-то не создает автоматически чувство привязанности к этому человеку. И если речь идет о таком безмозглом баламуте, как Майтри, что ж, избавиться от него будет просто. За время своей второй поездки домой он узнал кое-что, относящееся к происшествию с Майтри. Они с матерью как раз консультировались с нанятым им адвокатом, когда Сомчай, подружка Майтри, присутствовавшая здесь в ту ночь, когда тот напал с мачете Натая, проходила мимо них, направляясь к себе в комнату. Он заметил, что она набрала вес и шагала довольно медленно, и спросил мать, что с ней. Мать, просияв, ответила, что Сомчай беременна. Когда же он спросил, кто отец, она сказала: "Ну а кто же еще?». И он предположил, что мать уже воображает себя с внуком на руках, вот почему она казалась такой довольной. Но он был совсем недоволен, особенно вспоминая, как развивались события в ту злополучную ночь. Он вспомнил, как Майтри донимал мать просьбами организовать его свадьбу с Сом-Чай, а еще упросил ее заплатить вместо него выкуп. Уже потом, в телефонном разговоре, мать поинтересовалась его старшего брата мнением, и он прямо заявил: что не одобряет её финансовую помощь Майтри. Хотя Майтри и Сомчай так и не поженились, оба жили в одной из квартир матери в доме, предназначенном для съёма, как муж и жена. И теперь было ясно, что их брак был оформлен на практике. Он вспомнил, как накричал на брата, требуя от него пользоваться презервативами. А теперь у него было такое чувство, словно тот в ответ отхлестал его по щекам да онемевшего лица этими самыми презервативами. Было ясно, что Маэтри и его жена даже не удосужились подумать о предохранении. По их представлениям, они были мужем и женой, так что в презервативах не было нужды. Однако нельзя было исключать и такую возможность, что их отказ предохраняться был на деле своего рода игрой. если эта игра сулила им выигрыш, тогда их застойные судьбы могли кое-как ожить и дать толчок новому повороту. И майтри оказался в выигрыше, успешно создав новую жизнь эмбриона, спящего в очреве сомчай. Этот эмбрион станет младенцем, внуком или внучкой, тем, кто сломит упрямство его матери, заставит ее уступить Этот внук будет преградой, обязательством, станет мостом, формально связывающим Майтри и Сомчай. Короче говоря, рождение ребенка Майтри заставит мать заняться всеми необходимыми приготовлениями, уплатить за Майтри выкуп и устроить свадьбу, чтобы все было по-настоящему. Вот так люди используют последствия, чтобы оправдать причины так использует последствия, чтобы отнести разумные соображения и заставить их вписаться в имеющуюся реальность. Таков был их хитроумный план, по версии его безудержного воображения, но по правде сказать, он не верил, что его брат и Сом-Чай все это так испланировали. Вместо этого они просто выбрали один из двух вариантов, как по обыкновению поступают люди, живущие подобными представлениями. И все же в жизни бывают моменты, когда совпадения вознаграждают вас чем-то гениальным и стоящим. Он спросил у матери, на каком месяце сейчас сомчай. Примерно на пятом, сказала мать, судя по тому, что поведала сомчай после посещения врача. И он попытался вычислить, когда же ребенок был зачат, а когда определил дату, почувствовал резкую боль от удара презервативом по лицу еще более неприятную, чем раньше. В последние пять месяцев его семья оказалась под бомбежкой разных проблем, начиная с той ночи в начале декабря, когда безмозглый майтри совершил то ужасное преступление. И если та ночь была только началом, ага, тогда все сходится. И последний элемент пазла встал на место, завершив картину. Этот последний элемент, хитроумное совпадение, о котором он раньше даже не догадывался, возник в разгар семейного кризиса. В ту ночь, после того как Майтри напал на Тая с мачете, его мать и сомчай уволокли Майтре в дом, заставив запереться в своей комнате. Мать постаралась успокоиться, после чего позвонила ему старшему брату. Он предложил ей отвезти Майтре в полицию, что они и сделали. Видя, что у Майтрев не было намерения убежать, полицейские зафиксировали преступление и позволили Майтрев вернуться домой с семьёй. В ту ночь все пребывали в состоянии шока. Нервы у всех были на пределе, все были в полном замешательстве. Мать велела Майтре и его жене сидеть у себя в комнате, а Аниш с чаем остались дома внизу. Они решили посмотреть, как будут развиваться события. Сумон, Сентая, был в ярости. Он ходил взад вперед перед их домом и изливал ярость, выкрикивая угрозы и всякие оскорбления. В адской атмосфере той душной лунной ночи Майтре не смог уснуть и мерил шагами свою комнату. Сомчай сидела, скрючившись на полу, прижавшись спиной к стене и не спускала глаз с Майтри, который уже обдумывал варианты бегства и самоубийства. Вообще-то первый вариант был неприемлем — Так как он убедил Майтре сдаться полиции, и кроме того, в глубине души он знал, что Майтре трус, и ему не хватит духу покончить с собой. У Майтре пересохло во рту, а в глотке скопилась мокрота. Он выхлестал много воды, но еще мучился от жажды, ему отчаянно хотелось выпить, так как он верил, что это единственное, что поможет ему снять напряжение и тревогу но помнил наказ старшего брата, заверившего его, что выпивка лишь затянет его в пучину катастрофических бед. Он также помнил, что обещал старшему брату завязать. Но в его комнате все еще стояла недопитая бутылка самогона. И он знал, что это вариант, ему не придется выбирать между бегством и самоубийством, потому что алкоголь поможет ему как-то пережить недавнюю глупость, а именно то, что он пошел и сдался полиции против своей воли, по принуждению семьи. В этот момент его терзала мысль о тюрьме о кандалах, о необходимости делить камеру с другими заключенными. это был вовсе не тот вариант, который представлялся ему правильным, но пришлось выбрать именно его. И чтобы как-то смириться с ожидавшим его будущим, требовалось выпить. Ведь спиртное могло его расслабить, и он бы уснул. Он взял бутылку самогона, и сам чай попыталась его остановить. Пожалей меня произнес майтри. Я вынужден один пройти через этот ад. Мне придется страдать в одиночку. Сочувствуя майтри, Сомчай позволила ему выпить и прижалась к нему еще теснее, давая понять, что его страдание это и ее страдание, и что она беспокоится о будущем своего любимого. Потом она взяла пустой стакан И налила в него немного самогона из бутылки, чтобы выпить вместе с ним. Таким образом, они соединили свои печальные участи и вместе стали проклинать судьбу за жестокие шутки, какие она с ним сыграла. Ты бросишь меня, если я сяду в тюрьму? спросил Майтри. Я никогда тебя не брошу. Я буду тебя ждать, ответила Сом чай Я так боюсь, сказал Майтри. Я уверен, ты меня бросишь. Сомчай рукой вытирала слезы с лица Майтри, прижавшись к нему и крепко обняв. Потом они занялись любовью в ту самую душную лунную ночь, покуда Сумон истерически орал снаружи, и зародилась новая жизнь.